Глава 10. Он поискал ключ под цветочным горшком на террасе, но его там не оказалось. И он вспомнил, что оставил дверь открытой, чтобы Джо мог попасть в дом. Он повернул дверную ручку и вошёл. На ощупь в темноте добрался до стола и зажёг лампу. Под лампой лежал клочок белой бумаги, на котором размашистым почерком было написано: Джей, я всё сделал и проветрил дом. Плачу сотеньную за каждую пойманную мышь. Джо. Он услышал шорох и, повернувшись, заметил, что на террасе кто-то покачивался в его любимом кресле-качалке. Зажжённая сигарета выписывала в темноте замысловатые кривые. Это я, раздался голос Гортона Фландерса. Вы уже поужинали? Я перекусил в посёлке Жаль. Я принёс бутерброды и пиво. Я думал, вы будете голодны, зная вашу любовь к стряпне. Спасибо, сказал Уикерс. Пока я сыт, может, поедим попозже? Бросив шляпу на стол, он вышел на террасу. Я занял ваше место, забеспокоился Фландерс. Ничего страшного, ответил Уикерс. Какие новости? У меня дурная привычка не заглядывать в газеты. Ничего нового. все те же разговоры о войне. Они не прекращаются уже добрых 30 лет. Но пока всё же дело ограничивалось локальными конфликтами. Правда, мировая война могла вспыхнуть по меньшей мере раз 12. И я как-то никогда об этом не задумывался, мистер Фландерс. Однако, полагаю, никому не хочется воевать, сказал Уикерс. Так-то оно так. Да не всегда стремление к миру позволяет предотвратить войну. Сколько раз великие державы оказывались перед выбором: начать войну или уступить? И они всегда уступали. Однако так происходит лишь последние 30 лет. Вам не кажется, мистер Уикерс, что появился какой-то новый фактор? Хмм, я, пожалуй, не вижу никакого нового фактора. Человек остался человеком. Люди не всегда воевали. В 1945 году они закончили самую страшную в истории войну. С тех пор возникало немало поводов. Вспыхивали местные конфликты, но не мировая война. Как вы думаете, почему? Хм, мне трудно сказать. А я считаю, что всё дело в появлении нового фактора. Может, это страх перед новыми видами оружия? Может и так, согласился Фландерс. Но страх удивительное чувство. Он в равной мере может и вызвать войну, и помешать ей. Однако не думаю, мистер Уикерс, что страх является единственной причиной поддержания мира. Вы полагаете, существует некий психологический фактор? Не исключено, ответил Фландерс. Как не исключено и вмешательства Вмешательство? Чьё? Затрудняюсь ответить на ваш вопрос. Но я уже давно одержим этой мыслью, и не только в связи с последними событиями. Столетия назад с нашим миром что-то произошло. До тех пор наблюдался медленный прогресс, почти не менялся образ мыслей. И вдруг медленно семенившее человечество Двинулась вперед семимильными шагами. Люди изобрели автомобиль, телефон, кино, летательные аппараты. Появилось радио, телевидение. И четверти века не понадобилось, чтобы классическая физика уступила место новой форме мышления. Человеческий разум принял свое невежество как должное, столкнувшись с атомом и электронами. Человеческий разум принял свое невежество как должное, столкнувшись с атомом и электронами. Появились такие науки, как атомная физика, квантовая электроника, физики вдруг набрались храбрости и заявили, что не знают, почему электроны ведут себя именно так, а не иначе. Вы хотите сказать, прервал его Уикерс, произошло нечто, что сбило человека с его пути? Но так случается не впервые. Был ренессанс и была промышленная революция, Я не утверждаю, что это произошло впервые, ответил Фландерс. Я только сказал, что это имеет место. Тот факт, что нечто подобное уже случалось, только доказывает некую закономерность. Значит, мы являемся свидетелями какого-то явления. Но кто, пришпорив выдохшуюся лошадь цивилизации, и заставил её галопом рвануться вперёд? Да так, что она не выказывая усталости, не снижает скорости уже добрую сотню лет. Вы говорите о вмешательстве, сказал Уикерс, и дали волю своей фантазии. Может, вы думаете, что это какие-нибудь мурсиане? Фландерс отрицательно покачал головой. Нет, не мурсиане. У меня возникла более общая идея. он указал сигаретой на усеянное звёздами ночное небо. Там должны находиться неисчерпаемые источники знаний. Повсюду в этом пространстве, окружающем нашу землю, должны жить разумные существа. Об уровне развития их науки мы можем только догадываться. Какая-то часть знаний, которыми они располагают, может оказаться полезной людям земли. Вы имеете в виду пришельцев? Нет, ответил Фландерс. Я считаю, что источник знания ждёт нас на месте. Ждёт, пока мы сможем добраться до него. Но звёзды слишком далеко. Не исключено, что нам не понадобятся ракеты. Нам не придётся летать, а мы сможем попасть туда с помощью разума. Телепатия Возможно, это ближе к действительности. Разум, который исследует и ищет, разум, который пытается вступить в контакт с другим разумом. Если телепатия существует, то расстояния роли не играют. Пол мили или световой год какая разница? Разум не подчиняется физическим законам, а следовательно, может путешествовать со сверхсветовой скоростью. Викерс смущённо засмеялся. Он почувствовал, как по затылку ползут невидимые мурашки. "Вы шутите", сказал он. "Возможно", согласился Фландерс. "Наверное, я просто эксцентричный старик, любящий побеседовать с человеком, который не очень смеётся над его словами. А имеются ли какие-либо доказательства применимости и пользы знаний?" О которых вы говорили, ведь они могут оказаться чуждыми для нас, потребуют иной логики мышления, будут касаться иных проблем и использовать иные понятия, ну, которые мы не в состоянии осмыслить. В основном вы правы, сказал Фландерс. Придётся прибегнуть к какому-то отсеву, но среди плевел окажутся и зёрна. Так, например, если будет обнаружено средство, исключающее трение, появятся вечно работающие машины. Появится минуточку, нервно воскликнул Уикерс. К чему вы клоните? Почему вы говорите именно о вечно работающих машинах? У нас они уже появились. Утром я говорил с Эбом: "А, вечмобиль Именно его я и имел в виду, мистер Уикерс.